Глава девятая. Императорская зона. «Почему я дал десять минут в пекарне Андрею?» «Да все просто. Пекарня, а именно кухня, куда повела его Настя, была самым защищенным местом, где сложно было услышать хоть что-то из их разговора. Я, конечно, шутил перед Андреем, что Настю могли узнать, да и просто приукрасил некоторые моменты, но принцу с братским комплексом этого хватило за глаза». Нет, конечно, существовали те умники, которые могли бы сопоставить факты и сделать предположение, что та, которую искали всеми силами, находилась здесь. И не зря Андрей ошивался около пекарни. Отмазка, что это император вновь хотел попробовать булочки, не подойдет. Уж слишком часто он в таком случае налегал на выпечку. Да и заказы я уже отдал. Так что проследил в последний раз взглядом за братско-сестринской идилией, и пошёл на улицу, где меня уже ждал Максимка. Демидов ожидал в машине и нервно барабанил пальцами по колену. Не так он спокоен, как хотел мне показать в пекарне. Все же состояние отца его очень сильно волновало. Но Максим пытался занять свои мысли чем угодно, кроме того, что происходило с Константином. «Скучал?» — непринужденно спросил я героя. Максим тут же встрепенулся и внимательно посмотрел в мою сторону. Его очень интересовало, почему сюда пришел Андрей, и не к рыжей ли особе он притащился. В голове Демидова я прямо-таки видел, что других интересных дамочек в моем заведении он не знал. Ох уж этот взор влюбленных! Они не замечали ничего, кроме объекта их любви. Покажи я Дону какую-нибудь другую бабку, и он ее даже не увидит. а заметит лишь Элеонору, будь она даже за десятки километров от него. Так же и Максим. Кроме ссоры он никого не замечал. Эх, и что же я должен думать на сей счет? Не уверен, что у этих парочек вообще были шансы, но он не стал ломать их фантазии. Пусть помечтают. Мечтать-то не вредно. Вредно не мечтать. А еще не развивать фантазию. Порой, правда, у Максима было с этим худо. Особенно, если дело касалось неизвестных зон и различных монстров. Но это мы проверим на практике уже сегодня. «Не скучал. Ты быстро!» — спокойно ответил Максим, но пальцы не переставали стучать по его ноге. «Так куда мы едем?» Я улыбнулся. «Вот и настал этот момент». Я скинул координаты Максиму, и он удивился. Демидов точно сверял все зоны и примерно ориентировался, где и какие были открыты. А я дал ему неизвестную точку, где, по его мнению, ничего не находилось. Как я и говорил, это будет сюрпризом для героя и очень приятным. «Там ничего нет», — поднял бровь Максим, но, увидев мой насмешливый взгляд, буркнул. «Ну, туда так туда». Водителю тут же были переданы координаты, и мы поехали. Вот кто-кто, а водитель не задавал лишних вопросов. Сразу отправился к северу и даже не поглядывал в нашу сторону. А я смотрел в окно, игнорируя заинтересованные взгляды Максима в мою сторону. Ему было жуть как интересно, почему Андрей прибыл в пекарню. Но я ничегошеньки не планировал рассказывать Демидову про Настю. Его это не особо касалось. Так что будет именно так. Э, то есть никак. Может, потом расскажу. Хотя не думаю, что это вообще потребуется. Выбрал я в этот раз зону восьмого уровня. Максим уже бывал на седьмом. Нужно развивать его кругозор. Всегда необходимо совершенствоваться. Особенно растущему организму. Вроде бы Элеонора сообщала мне однажды, что нейронные связи образуются лишь до 25 лет, и из-за этого нужно постоянно делать что-то новое, чтобы мозг придумывал новые варианты решения проблем. Иначе во взрослом возрасте будет туго. А потому займемся Максимкой вплотную, да отвлечем его. Вон он какой нервный. Не дай ад еще перейдёт к безумию из-за такого своего состояния. а успокаивать Максимку в очередной раз мне бы не хотелось. Прибыли мы к месту и не увидели ничего. Но я взмахнул рукой, на которой появилось новое кольцо, и весело улыбнулся в сторону Демидова. Кольцо мне передал Александр после заключения контракта. Оно являлось своего рода артефактом и ключом к зонам. «Неплохая система охраны». и не требовалось каких-то лишних затрат для содержания отряда военных. Я уже и забыл, кстати, каково это. Пользоваться дежурными машинами для зон. Поразительно. А ведь это было совсем недавно. Как я вырос за это время в мире людей. Стал аристократом, сыном графа на побегушках, который и возил нас от зоны к зоне. Максим же в это время с разинутым ртом смотрел на кромку портала, который отливал багрянцем. Даже сейчас, глядя на нее издалека, можно было предположить о происхождении зоны. Но Максим был не в силах в это поверить. Еще недавно он ходил в зоны третьего уровня и старался там не умереть, а сейчас спокойно шел в восьмой. Вот это я понимаю мотивация. «Как ты нашел ее? Да и где достал артефакт?» Запоздало спросил Максимка, когда мы подходили к луже портала. Я даже чуть слезу не пустил, понимая, что Демидов рос не по дням, а по часам. Смог сам додуматься, что не просто так мы здесь оказались, а ведь раньше бы даже не обратил на это внимания. «Договор с императорской семьей. Я сейчас их повар. Вот и выторговал для нас с тобой зоны». Разве я не лучший наставник в этом мире? – спросил я, а Максим оторопело кивнул. Для нас? Наконец услышал значение моих слов Демидов. Когда ты так говоришь, это добром не кончается, Фер. Я не слишком-то верю в то, что будет легко. А тебе и не нужно верить. Ехидно улыбнулся я. Достаточно выполнять то, что требуется. Да. Ты всегда так и говоришь. А потом я полудохлый выползаю из таких рейдов. Пробурчал Максим, уподобляясь Дону. И чего все такие нытики? Я же не прошу достать суперредкий ингредиент, которого нигде нет. А просто говорю пойти в зону. Но они все действительно с сюрпризом. Отрицать не буду. Да? Не помню такого. Шагнул я в портал. Мне мама также говорит... я научился не верить ни ее словам, ни твоим. «Разве тебе не нравится быть сильным?» задал я провокационный вопрос, останавливаясь на первом уровне. Дальше я не хотел идти. А Максим, шагнувший вслед за мной, не успел затормозить и сразу наступил на монстра. И громко так, почти под девичьи, завизжал. Нечего ворон считать. Каменные ежи были здесь на многие километры вперед. будто решили притвориться маленькими кустиками. Максим их не заметил. Настолько много их было, будто бы они стали ровной поверхностью первого уровня. «Фер, а предупредить!» Демидов вытер слезы быстрым движением руки и укоризненно на меня посмотрел. «А посмотреть?» вопросом на вопрос ответил я. Максим открыл было рот, чтобы что-то сказать, да так и закрыл. Нечем было парировать в свое оправдание. Ну что ж, еще один урок пройден. Когда заходишь в неизвестное место, сразу должен быть во все оружие. А Максимка был слишком расслабленным, будто на прогулку пришел, а не с монстрами сражаться. Впредь будет осторожнее. Урок прошел не зря. И что с ними делать? Озадаченно посмотрел на поле ежей Максим. Демидов-то не знал, что делать, я посмотрел на него со скепсисом. «Ладно, понял», — вздохнул Максим. «Приступаю». «Только не повреди ежей, а то их тут так много, что я даже подумываю сделать какую-то выпечку с ними». Максимка посмотрел на меня с недоумением, но тут же пожал плечами. Пожалуй, он уже привыкший, что мне может понадобиться для ингредиентов что угодно, и почти смирился, что его нынешнее представление о выпечке совершенно не совпадало с прошлым. Даже пирог со змеей съел бы, если бы это потребовалось. Действительно растет моя игрушка. Очень быстро растет. Я даже не успеваю порой за его развитием. Следить я имею в виду. Пришлось Максиму почти без магии уничтожать ежей, которые почуяли неладное и начали атаковать его своими крохотными зубками. Выглядело это забавно. Но даже без магии Демидов неплохо справлялся с поставленной задачей. Только вот ежей было так много, что мы могли застрять на первом уровне надолго, и пришлось в какой-то момент разрешить Максиму использовать его магию. Не хотел я тут задерживаться. Лучше пусть оставшуюся часть добьет по старинке. Ведь Максим уже стал таким сильным, что ничего сложного для него в этом не было. Да и боссу этого уровня, гигантскому ежу, который сделал себе импровизированный доспех из других, невозможно было совладать с Демидовым. Максим утер пот со лба, когда убил этого переростка, и мы отправились на второй уровень. Тут Демидова поджидали новые сюрпризы. Вместо привычных демонов бурь, до да тех же баньши и живых теней, были полупрозрачные слаймы, с которыми однажды Максим уже сталкивался, когда впервые нырял в Адское озеро. Только вот он думал разобраться с ними по старинке, но это были непривычные ему водные слаймы, а смесь двух слаймов — воздушного и водного. И ядро, которое нужно было уничтожить, постоянно смещалось при попытке удара Демидова, включи уже голову максим позвал я героя он уворачивался от атак слаймов но все же умудрился посмотреть на меня какие это слаймы хорошая стратегия задавать вопросы тому кто довольно неплохо справился бы и сам если бы чуточку включил голову но эта тактика была опробована мной уже несколько раз и помогала максиму больше рассуждать как убить того или иного монстра вот это я понимаю «Обучение в Академии Героев». Они там порой, мне кажется, учили лишь теорию, а на практике герои выходили теми еще заложниками известных и прописных истин. И когда дело доходило до сражения, то они все терялись, как и Максим раньше. «Водные и воздушные!» — умудрился ответить Максим. «А, точно!» Максим напитал меч магией и начал кромсать слаймы, мешая их регенерации. Вот что я не любил, так это их восстановление. Эти слаймы были нужны для нескольких рецептов, а тут выходило все по-другому. Они восстанавливались порой в самой булке и мешали тем самым производству, но Максим довольно бодро начал рубить слаймов направо и налево. Второй уровень скоро был зачищен. Все же парочка демонов-бурь пролезла в противостояние Слаймов и Максимки, но также быстро оказалась уничтожена. Там битва велась не на жизнь, а на смерть. Вот демоны-бурь и полегли так стремительно. Третий уровень и вновь сюрприз. Демонические волки? Как бы не так. В этот раз это были крохотные котятки, которые были похожи на кошку Оливии. Максим даже растерялся, ведь не мог убить котят. Но эти котята были порождением самой тьмы. Их вырастила моя мать в свое время, а эти монстры расплодились. Было принято решение их убить. В их слюне содержалась кислота, которая разъедала буквально все. Да и сами котятки были машинами для убийств похлеще, чем пряники и даже сам пряня. Из-за одного нюанса они быстро сбивались в стаю. И котяток было сложно остановить. Так что, когда одна из кошек прыгнула на Максима и открыла пасть, чтобы его сожрать, то вышло все ровно наоборот. Не по плану кисы. Герой отрубил голову бессмертной кошки и сразу же начал танцевать с другими, которые не могли простить смерть своей товарки. Третий уровень был также быстро зачищен, когда Максим убил огненную кошку босса. Интересно. Как он относился к кошачьему мясу? Думаю, что плохо. Так что тут я лишь собрал всю имеющуюся кислоту и убрал в кольцо пространство. Да и понял Максим, что эта зона была коварнее других. И не в котятах дело, а в том, что все не то, чем кажется на первый взгляд. Не было здесь безопасных демонов, кроме меня. Да и меня даже с натяжкой сложно назвать безопасным. Кошки-то ко мне не подходили. Пусть и них, как у человеческих собратьев, было много жизней, но самоубийством они никогда не занимались. Все-таки кошки умные животные, которые сами себе на уме. Там мы двигались до пятого круга, когда я понял, что в нашу своеобразную тренировку может вклиниться Люций. Вовремя про это вспомнил. Вдруг Максимка бы понял, что никакой он не румын. А уж если знать привычки брата, то можно было бы сказать с уверенностью, что он придумал бы какую-нибудь гадость, чтобы позлить меня. Так что пришлось достать телефон и написать сообщение брату, что мы с игрушкой в аду развлекаемся, и я не желал его видеть. Не нужно ему дергаться, Пусть лучше под надзором ОМОНа сидит и не рыпается. Ответа на сообщение не было. Так что я продолжил следить за Максимкой, изредка поглядывая в телефон. Мы перешли на шестой уровень и замерли. Максиму нужно было время, чтобы чуть передохнуть. Мне же было необходимо разведать обстановку. Что-то было нечисто на этом уровне. Еще бы понять, что именно. Максим и сам растерялся, глядя на пустую пустыню. Такого еще не было. Даже червей не слышно. Неужели все попрятались? Не могло быть такого. Пусть маленькие... но черви должны были находиться глубоко под землей, но они могли спрятаться от надвигающейся опасности. Только и ее я не чуял. Никакого присутствия демонов, ни слабых, ни высших. И я не видел этому рационального объяснения. «Фер, тут что, нет демонов?» — спросил меня Максим, протирая клинок от пыли. «Да я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос». Ой, не к добру это, мне это совершенно не нравилось. Еще бы понять, почему это не внушало доверия. Я вглядывался в окружающее пространство, не торопясь с ответом для Демидова. Вдалеке заметил облако пыли, которое летело в нашу сторону. Песчаная буря? Но не было никаких предпосылок к тому, что она начнется. Но чем дольше я вглядывался, тем сильнее не верил в происходящее. В нашу сторону неслась огромная вереница машин, которые и машинами можно было назвать с натяжкой. Какие-то железные палки, шипы и просто корпус, который был лишь каркасом, если я правильно понимал, как строили автомобили. Раздались взрывы, и что-то в буре взлетело на воздух. Это еще что такое? Поравнялся со мной Максим, так же, как и я, вглядываясь вдаль. Я его понимал. У меня было столько вопросов, но ответы оказались одни безумнее другого. И не скажу, что они мне сильно нравились. «Не знаю», — ответил я то, что было в моей голове. «Прямо как перекати поля, которых и не видать в этой пустыне». «Фер, а это точно нормально?» — задал еще один вопрос Максим. «Нет, не нормально. Это я тебе точно скажу». Утвердительно ответил я Демидову. А машины тем временем все приближались. Даже издалека можно было услышать бренчание цепей и грохот этих неповоротливых махин, которые двигались со странной для пустыни скоростью. «А нам точно нужна эта зона, Фер!» Попробовал отговорить меня Максим, смотря как остались лишь считанные сотни метров до того, как к нам приблизятся эти машины. Я даже заподозрил брата, который заглядывался на транспорт людей. Но его присутствия я не ощущал на многие уровни вокруг. Это явно был не брат. Мы уже слишком далеко от портала, и вернуться бы не успели, как бы Максим этого не хотел. Да и до нас почти добрались, и явно с недобрыми намерениями. Что это вообще такое? У нас в аду внезапно появились машины? И как только ОМОН с Люцием это проморгали. А тем временем машины приблизились на опасно близкое расстояние. И явно не с целью, чтобы мирно побеседовать. Скорее, чтобы нас прикончить. У Люлю конья низших демонов я слышал отчетливо, но не мог понять, кто ехал в главной машине. «Итак, Максим, у нас нет выбора», — вздохнул я, глядя на собравшегося Демидова. «Используем план А». «План А?» — удивлённо моргнул Максим. «Да, а потом план Б», — загадочно ответил я. «И какие это планы, позволь спросить?» — Все еще не понимал герой. «На нас сейчас нападут, и у нас есть выбор, сражаться или нет. Выбора нет, сражаемся, это план А». «А план Б?» Вроде бы Максим понял первую часть. План «Б» — сражаемся жестоко, а потом разбираемся, кто это и зачем они напали на нас. Хмыкнул я и прыгнул на перерез первой машине в этой колонне. Вот уж император удружил.